Дух. Являясь элементом, связывающим все стихии воедино, в пентаграмме дух находится на ее вершине и символизирует восхождение над материей. Но это не равно подчинению себе стихий. Виккани с уважением относятся к энергии, пронизывающей мир, и ставят все пять элементов на равные ступени. Поскольку Вика, в первую очередь, религиозное направление, она имеет свои правила и ценности. Баланс и гармония между элементами — один из основных постулатов этих правил. Ничто не может быть больше или выше, поэтому Дух, хоть и представляет собой эфир, также является необходимой составляющей нашего мира в равной степени с остальными стихиями. Не стоит путать Дух и Душу, поскольку это разные элементы. Дух — это созидающая сила Вселенной и та самая божественная искра, что дает нам энергию жизни. Он находится в вечном движении, присутствует на всех уровнях и во всех мирах и бессмертен, подобно самому миру. Душа является следствием соединения Духа и тела. Отвечая за развитие и совершенствование, она перерождается каждый раз, когда телу человека приходит время окончить свой земной путь в текущем воплощении. Чтобы развить в себе энергию духа, сбалансировать силы и научиться взаимодействовать со всеми элементами, необходимы время и постоянная практика. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Впоследствии ежедневные ритуалы станут неотъемлемой частью вашей жизни и могут даже преобразиться во что-то естественное, без чего вы уже не сможете обойтись. Для наибольшего эффекта и быстрого, насколько это возможно, достижения цели старайтесь чаще взаимодействовать с природой во всех ее проявлениях. Занимайтесь самопознанием и пробуйте понять процесс взаимодействия стихий, наблюдая их во всех мирах. Медитации станут для вас верными помощниками в этом.